Глава 9. В очередной потасовке спустя несколько дней умер епископ делатур Я его совсем не знала, но многие скорбели о нем. Архиепископ устроил грандиозные проводы. делатура похоронили на высоком берегу, недалеко от лагеря. Смущало то, что количество крестов над могилами увеличивалось с каждым днем. Новый 1250 год – встретились, сидя в моем шатре втроём пока Николетта гуляла по лагерю с свинченца. Держа в руках кубки с вином, мы невесело смотрели друг на друга, пристально, в глаза, словно спрашивая, «Сколько еще ты выдержишь, друг? Скажи, мы вернемся домой? Скажи, что ты боишься того же, что и я». Но мы молчали. Все и так было ясно. Мы не знали, когда пробило двенадцать. Вадик просто пробурчал «бум-бум-бум», и мы поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Ночи были прохладными, поэтому Николета вернулась довольно быстро, и Катя с Вадиком удалились в свой шатер. Теперь у них не было возможности спать отдельно, поэтому они смирились с соседством друг друга, как смирились уже со многим. Было забавно наблюдать за процессом их притирания из-за вынужденного сожительства. Вадик для Кати был слишком темпераментным и подвижным. Катя все же была более флегматична. Ее редко удавалось вывести из себя. Она старалась взвешивать все то, что говорила. Но недостаток ее состоял в том, что она требовала того же от остальных, не понимая, что все кругом разные. Вадик взрывался из-за мелочи, бросал замечания, не думая. Был слишком активен. Катя молчаливо терпела его выходки. изредка позволяя себе минуты открытого сопротивления. В эти моменты за ними было крайне интересно наблюдать. Я, наверное, умерла бы от скоки, если бы они вдруг сошлись характерами. Не проходило дня, чтобы конница неприятеля не нападала на лагерь. Но инженеры достаточно укрепили его, и теперь он напоминал огромный форт или маленькую деревню, обнесенную рвом и деревянными сооружениями. Но настоящий кошмар начался, когда французы, закончив подготовку укреплений на берегу, начали строительство плотины. Это был первый раз, когда я увидела вблизи, что такое греческий огонь. До этого мы видели его издалека, когда сарацинские галеры пытались поджечь наши корабли, едва только мы причалили к берегам Африки. Вадик после того, как увидел греческий огонь и особенно эффект, который он производил, Был так поражен, что теперь мечтал лишь о том, чтобы раздобыть хоть один такой снаряд и посмотреть, из чего он состоит. Он рассказал нам, что состав греческого огня это одна из исторических загадок, которые так и не были разгаданы. Греческий огонь вначале применялся в Европе, в Греции и Византии, где его использовали главным образом на флоте. В истории Византии были моменты, когда, используя этот огонь, Византийцы даже отбили нападение арабов. После именно арабы нашли формулу греческого огня и начали его использовать в свою защиту. Со временем, когда в употребление вошел порох, о греческом огне позабыли, а его формула так и не была записана. Впрочем, в 1758 году Европа была близка к тому, чтобы греческий огонь вновь напомнил себе. Химик-француз Дюпре объявил, что открыл секретный компонент и восстановил формулу греческого огня. Король Людовик XV провел испытания снаряда, в результате которых был сожжен деревянный шлюп, находившийся на дальнем расстоянии в открытом море. Король был так впечатлен и испуган произведенным действием, что выкупил у Дюпре все его бумаги и уничтожил. Снаряды с греческим огнем, которые метали в нас арабы, были похожи на маленькие бочонки с огненными хвостами длиной в полтора-два метра. Такой бочонок жужжал в воздухе, как запускаемый фейерверк, пугая крестоносцев, которые уверяли, что это огненный дракон. Если снаряды запускались ночью, а это происходило чаще всего ночью, так сарасы развлекались, бездельничая на том берегу, то весь лагерь озарялся вспышками то тут, то там. Ночью грохот слышался сильнее. и внушал больше паники. Именно противостояние греческому огню мешало развитию строительных работ. Сарацины то и дело поджигали деревянную конструкцию. Помимо этого, на рабочих постоянно сыпался град стрел, и немногие отваживались работать при такой опасности. К тому же на реке было слишком сильное течение, которое сносило мол. Прошло две недели, а христиане так и не продвинулись в постройке плотины. Ожидание выводило из себя. Особенно тот факт, что обоз с бумагой о моем разводе с висконтии пока не мог до нас добраться. Мы плохо питались, раненые страдали от недостатков пищи больше всего. Приходилось некоторых подкармливать печенью, чтобы хоть как-то восполнить потерю крови. Многие умирали не от тяжелых ран, а от слабости. Мэтр Конш учил меня средневековому искусству врачевания. Он был еврейского происхождения. Возможно, поэтому обладал большими знаниями, чем его собратья-монахи из рыцарских орденов. Может, мне казалось так, но наши раненые поправлялись лучше, чем те, что получали помощь от монахов». «Молитвы недостаточно для выздоровления. Нужны знания», — тихо объяснял мэтр Конш. Греки, римляне, арабы и евреи достигли в медицине больших достижений. Необходимо учитывать этот опыт. Я со своей стороны втихую обрабатывала в кипятке и огне инструменты, часто мыла руки, использовала травы из саквояжа для помощи раненым. Благодаря мэтру Коншу я научилась зашивать раны, фиксировать переломы, вправлять суставы, а еще освоила очень важное мастерство – Отвлекать пациента вопросами, не имеющими отношения к его ране. Мэтр Конш поначалу меня щадил и давал работу с легкими ранами, не подпуская к умирающим. «Анна, дочка, лучше не подходите», — останавливал он меня. «Вы нужны там». И он показывал в сторону другого больного. Я слушалась. Я была не готова сразиться со смертью и проиграть. Но и мэтр, и я понимали. что это неизбежно. Размах работ рос. Перевязки, обход раненых, жидкая оборотка мэтра Конша, кровь, гной, стоны. Но его спокойный голос, который пояснял и учил, был для меня путеводной нитью в эти мрачные дни. Вадик постоянно присутствовал при обсуждении проблемы постройки плотины. Эти споры собирали лучших из лучших. но даже мэтр де Курно был в растерянности. Постоянный натиск мусульман мешал строительству. Было решено, что сначала следует подумать не о плотине, а о защите рабочих. Де Курно предложил сделать передвижные башни, которые назывались «кошачьими замками». Это были небольшие башни, перекатывающиеся по бревнам, в которых помещались арбалетчики, прикрывавшие рабочих. Башни можно было передвигать, как было удобно рабочим. А позади них располагалась батарея из 18 катапульт, из которых рыцари и инженеры метали камни на тот берег, разрушая установки с огнем и метательные машины неприятеля. Таких башен было сделано три, и первое время все радовались, увидев, как закипела работа по строительству плотины, и злорадствовали над сарацинами, которые, должно быть, зеленели от ярости на другом берегу. Утром 17 января Донна Анна в компании с королем и баронами отправилась осматривать строительство плотины. Плотина выросла до середины реки и была похожа на галерею, потому что рабочим пришлось сделать некое подобие крыши, чтобы укрыться от стрел сарацин. На другом берегу движения наблюдалось мало. Судя по завываниям, приносимых ветром из мечети, мусульмане молились. Флаги на кошачьих замках слегка шевелились от утреннего ветерка. Арбалетчики стояли на башнях, держа оружие наготове. Жаслен де Курно орал на рабочих, давая последние распоряжения и удаляясь с плотины на берег, где его уже ждал король. Де Курно раскланялся с дамами и положил перед королем схему плотины, продолжая орать, словно кругом стоял невообразимый шум. Король незаметно чуть отодвинулся от него, и смотрел на рисунок издалека, потому что громкость де Курно зашкаливала. Донна Анна и Маргарита, в сопровождении Вильяма и Жофруа де Сержина, отправились смотреть плотину. И Донна Анна не без страха вступила на поскрипывающий деревянный настил. Жофруа де Сержин любезно поддерживал ее, понимая, что она боится. Поймав его взгляд, Донна Анна заметила, что она всегда чувствует себя неуверенно на мостах и переправах. Облокотившись на перегородку, Досержин и Донна смотрели, как под ними бурлит река, и разглядывали берег, к которому стали намного ближе, пройдя треть ширины реки. Посмотрите, Донна показала Досержину на небольшой отряд на том берегу, где одежда каждого воина блестела и переливалась в лучах солнца. Кажется, это очень богатые люди, а флаг у них похож на герб. Это и есть герб. герб императора фридриха но зачем они носят флаг который принадлежит европейцам это насмешка нет донна просто против нас воюет человек которого император фридрих во время своего похода посвятил в рыцари неужели против нас воюет христианин ужаснулась донна как такое возможно он не христианин донна анна просто император фридриха был не слишком разборчив в союзниках под этим флагом стоит эмир факр эддин друг фридриха именно его император предательски предупредил о нашем походе после леонского собора на котором был отлучён от власти и церкви так что против нас свою и рыцарь с гербом императора какая насмешка судьбы вздохнула донна послышались гневные голоса Де Сержин и Анна отвлеклись от созерцания дислокации противника. В самом конце крытой галереи несколько мужчин, вцепившись друг в друга, кричали. На свету было видно, как двое из них дерутся. Де Сержин, король, де Курно и бароны устремились, забыв об опасности попасть под стрелы закончивших молитву сарацин, разнимать противников. Приказы и укоры действия не произвели. В крытой плотине собралось много народу, кое-как разняли дерущихся. Пока их разводили по сторонам, Донна Анна спросила у Марго, из-за чего поссорились эти двое. «Да ведь это же Деверсей и Деде де Мартен», воскликнула Маргарита Дебомон. «Им не нужен повод для драки. Они повздорили еще, когда плыли в Египет. Потом поклялись вступить на святую землю без злобы. Но, видно, опять поругались. Как бабы на базаре вцепились друг к другу в волосы. Бестыжие. Над нами же весь тот берег смеется». Тихо ворчала Маргарита. Тонна Анна вздохнула. Чем дольше Маргарита была отрезана от дамского изысканного общества, тем грубее она становилась. Деда -де Мартен, проходя по галерее, вдруг силой толкнул Деверсея. И тот, сломав деревянные перила, вылетел с плотины и упал в воду. Все бросились наблюдать за новым зрелищем. Рыцари и рабочие смеялись и подшучивали над плещущимся воде Деверсеем. который клялся, и божился, что убьет своего обидчика, как только доплывет до берега. «Давай, Деверсей!» — шумели его друзья, подбадривая плывущего к берегу рыцаря. И тут все шутки, смех и гневные выкрики де Курно, который распинал сломавшего перекрытия де де Мартена, перекрыл испуганный женский крик. «Крокодил!» — все обернулись. Донна Анна показывала на плывущее по реке темное пятно, приближавшееся к рыцарю да нет же донна засмеялся кто то это лишь бревно деверсей не слушай никого кричала донна скорее бревно приближалось к рыцарю но вскоре оно исчезло с поверхности погрузившись в воду над донной смеялись она же напряженно вглядывалась с плывущего рыцаря одиннадцать метров десять тут доверсей вскрикнул и заработал руками быстрее, отбиваясь от кого-то под водой. Через секунду огромный крокодил вынырнул из мутной воды и, раскрыв пасть, захватил зубами рыцаря за плечо. Все стояли, сначала замерев от неожиданности. Потом на галерее и берегу поднялся гвалт. Деверсей еще сопротивлялся, но крокодил упорно тащил его под воду. Анна бросила растерянный взгляд на берег и людей, стоящих на галерее. Они были не в силах помочь несчастному, не могли спасти его от гибели. Деда Мартен, позабыв о неприязни к тому, кого выкинул в воду, стоял такой жалкий и бледный, что Анна подумала, что он сейчас упадет в обморок. «Герцог!» — донеслось с берега. И Анна обернулась. Герцог Бургундский с кинжалом в зубах плыл туда, где в бурлящей воде исчезал Деверсей. «Безумец!» — прошептала Анна. Все кричали, размахивая руками. Его, видно, пытались остановить оруженосцы, но он оттолкнул одного из них, и тут теперь поднимался из воды, мокрый и растерянный. Герцог быстро доплыл до Деверсея и нырнул. Вода вокруг троих забурлила с большей силой. Десержин посмотрел на Донну Анну и был поражен. Она яростно ломала руки, кусая губы от напряжения. Такой он ее не видел никогда. Внезапно она побледнела и вскрикнула, показывая на реку. Туда же показывали и арбалитчики. Там плыло еще двое крокодилов, лениво шевеля хвостами. В этот момент герцог вынырнул на поверхность вместе с Деверсеем и подтолкнул его, заставляя плыть. Деверсей поплыл медленно к берегу, где, войдя по пояс в воду, его встречали оруженосцы герцога. Герцог собрался плыть. Он, видно, ударил под водой кинжалом крокодила и тут отпустил до версея. Но хищник не собирался отказываться от добычи. Он всплыл прямо перед герцогом и раскрыл свою плоскую челюсть, усеянную кривыми зубами. Герцог выронил кинжал. Теперь он был безоружен. Он схватил крокодила поперек туловища прежде, чем тут схватил его, но совершенно не представлял, зачем он это делает. Вдалеке он уже заметил еще двух приближающихся чудовищ. Удивительно, но в тот момент он подумал о том, что сейчас умрет, так спокойно, словно знал об этом давно. Крокодил извернулся и, ухватив его за руку, потащил на дно. Герцог тащил крокодила наверх, несмотря на то, что так зубы пресмыкающегося еще сильнее впивались в его руку. Он посмотрел на плотину. Там, стоя у разрушенного бордюра, На него смотрела Анна, и он пожалел, что так и не успел попросить у нее прощения за свое недоверие. Вдруг он увидел, как она кричит ему «Глаза! Герцог! Давите ему на глаза! Давите на глаза!» Герцог дотянулся, морщаясь от боли, свободной рукой до крокодила. Он не понимал, почему слушается ее, зачем борется. Все равно там, в реке, было еще два голодных чудища. Что из силы он воткнул палец в глаз крокодила и почувствовал, как тот выпустил его. Едва оказавшись на свободе, герцог бросился плыть прочь, несмотря на дикую боль в руке. Крокодилы приближались к нему. Он понял, что путь к берегу у него отрезан. Тогда он сделал свой выбор и, развернувшись, поплыл к галерее. «Почему они не стреляют в них?» — металась между тем по галерее Анна. «Почему не остановят?» Она говорила про арбалетчиков, которые наблюдали за всем с деревянных башен. «Они боятся попасть в герцога», — ответил до сержин «Эти твари находятся слишком близко к нему». К месту на плотине, куда плыл герцог, сбежался народ. Все кричали и подгоняли его, словно он плыл на перегонки, соревнуясь с крокодилами, а не убегая от них. Донна Анна заметила сваленный строительный мусор на носилках. Она подскочила к груди, выбрала оттуда два камня и по очереди бросила их в сторону крокодилов. «Вот вам!» — кричала она. «Получайте! Прочь, гадкие твари! Прочь!» Крокодилы, словно по команде, ушли под воду. Тем временем герцог уже протягивал руку наклонившимся рыцарям, которые вытаскивали его из воды. Через несколько секунд тёмные брёвна, лениво шевелясь, плыли прочь от плотины, исчезая вдали. Едва только герцога, с которого ручьями текла вода, втащили в галерею, к нему подскочила Донна Анна и с размаху ударила его кулаком в грудь. «Вы... вы просто... как вы могли!» кричала она, с трудом сдерживая бранные слова. А герцог покорно смотрел на неё. По его лицу и волосам лилась вода. Вы понимаете, что могли погибнуть?» И, резко развернувшись, она помчалась в гневе прочь на берег, где сидел под присмотром товарищей, потрепанной крокодилом Деверсей. Пока происходила эта сцена на реке, на другом берегу, Факар-Эдзин беседовал с прибывшим накануне Бейбарсом. Бейбарс, так же как и Факар-Эдзин, считался в Египте военачальником первой величины, от которого, как от Эмира, зависела судьба Египта. поэтому у Фак-Эд-Дина не было выбора, и он очень скоро вынужден был поделиться с Бейбарсом печальной новостью о смерти султана. Но Туран-Шейх уже известил Эмира о том, что подходит к Каиру, поэтому вскоре на престол взойдет наследник Египетского царства. Бейбарс слушал Эмира, не спуская глаз с противоположного берега. Он считал себя турком и мамлюком, но в жилах его текла монгольская кровь. И это было заметно по его широким скулам, приплюснутому носу и узким злым глазам. Возможно, именно из-за своей необычной внешности он был так несимпатичен Факр-Эддину. Но Эмир считал, что дело еще и в скрытности и надменности, с которым он обращался со всеми, даже с Эмиром. Но вместе с тем Факр-Эддин считал, что наступило время отбросить прочь личные противоречия и встретить общего врага совместными усилиями. На счету Бейбарса была грандиозная победа при Газе над христианами. Он был опытным полководцем, и факр эд уважал его военный талант. «Что там происходит?» — спросил Бейбарс, указывая факр эд на построенную христианами плотину. Там раздались крики с галереи. С грохотом, ломая перила, упал человек. Сарацины подошли поближе к краю берега, чтобы посмотреть на происходящее. Появились крокодилы. Один из них схватил рыцаря и потащил под воду. Воины начали улюлюкать и смеяться. Для них все происходящее с христианами было потешным зрелищем. Командир отряда стрелков, подбежав к Факар-Эддину и Бейбарсу, спросил их разрешения открыть огонь, ведь на берегу был король и бароны, и, обстреляв плотину и берег сейчас, сарацины могли бы нанести значительные потери противнику. «Нет, Саид», — покачал головой Факреддин, — «пока рано. Перебережем наш сюрприз до ночи». Факреддин понимал, что может лишить франков короля, обрушив град стрел и огня на противника. Но он предпочитал иной способ борьбы. Бейбарс хищно вглядывался в людей, копошащихся на том берегу. Схватка с крокодилами была в самом разгаре. «Посмотрите», — кивнул он Факреддину, — и тот подошел ближе. «Разве там, на плотине, не женщина?» бросил рассеянный взгляд на плотину. «Вряд ли», — сказал он. «Все женщины остались в Домьете. Это должно быть священнослужитель». Но Бейбарс уже прекрасно видел, как рыцари помогали женщине спуститься с плотины, и она, оказавшись на земле, подбежала к раненому крокодилам-воину. «Эти христиане!» Бейбарс презрительно сплюнул. «Вечно таскают за собой баб». «Слушай, откуда ты знала?» Бегом догоняя меня и окровавленного доверсея которого я уводила к своей палатке, спросил Вадик, «Что крокодилу надо надавить на глаза?» «Мы говорили по-английски. доверсей ничего не понимал». Разворачивая бинты и мази, я ответила. В детстве любила смотреть в мире животных. Герцог не слишком расстроился, когда ты ему врезала. Вадик наблюдал, как я промываю набухшие раны и закладываю мазь, крепко бинтуя раненое плечо. Я ужасно разозлилась на герцога, ставшего в тот вечер героем дня. Настолько, что даже не поинтересовалась у мэтра Конша, как он себя чувствует. Впрочем, судя по тому, как он весь светился, ему было хорошо. В его честь король устроил праздник. Мы гуляли до самой темноты. Винченцо пел и играл, пока Маргарита с Вадиком лихо плясали деревенский танец, который в условиях похода был принят на ура. Карл Анжуйский рано покинул праздник. В тот вечер он должен был дежурить со своим отрядом на башнях. Вместе с ним ушли к моему облегчению Висконти и Анвуае. Но ушел и веселый Винченце. Он был вместе со своим рыцарем на службу. Некоторое время лютни передавались из рук в руки. Рыцари играли по очереди, пели веселые и грустные песни. За здоровье исполнителей поднимались полные вина кубки. Наконец лютня оказалась в руках герцога Бургундского. Он, улыбаясь, взял ее и запел. Искры костров поднимались сверх к ночному чистому небу, на котором загорались звезды. Все притихли, внимая песни, и грусть заставила замолчать даже полупьяных весельчаков. О крестоносцы, мой черед слагать о ваших битвах песни, и нет напева в мире лесней, чем тот, что с губ моих придет. При виде вас дрожат народы, и замедляет время бег. Для вас как день проходят годы, И в год вместится сотня лет. Но внемлите мне, храбрецы, Как часто в свете благой славы, В победах милые бойцы, Хранители святой державы. Скажите, разве мысль шальная Печально разум не мутит? О, Франция, страна родная, Неужто сердце не кричит? Разве в песке уставясь взглядом, и пыль глотая и дыша не представляете вы жадно как франция сейчас свежа как зеленые поля и горы как речки шумно вдаль бегут как сладостно в лучах авроры в них ступни с брега окунуть о франция страна родная через потоки сотен лет к тебе стремлюсь душу терзая и больно лютни как и мне Пока герцог играл, я заметила, как на повязке, которой была перебинтована его левая кисть, проступают пятна крови. Значит, он все же был ранен серьезно. «Какой гад так бездарно перевязал его?» — спросила я у Вадика. «Я?» — сердито пробурчал он. «Так вот почему он так внимательно смотрел, как я перевязываю Деверсея». Я не успела подробно выразить свое мнение о медицинском образовании Вадика потому что послышался шум, похожий на запускаемые ракеты с фейерверком, и красное зарево заполыхала над лагерем. «Греческий огонь!» – заорал Вадик. Король перекрестился и взялся за щит и меч. Вслед за ним все побежали на берег помогать инженерам и дозорным тушить огонь. Впрочем, затушить греческий огонь было невозможно. Он горел даже на воде, поэтому Вадик предполагал, что в состав снарядов входит нефть. Вместе с греческим огнем на наш лагерь обрушились камни, дротики, стрелы, поднялся шум. От зарева и паники казалось, что наступил конец света. Два кошачьих замка, результат стольких трудов и оплот многих наших надежд, были охвачены огнем. Герцог Анжуйский находился в таком отчаянии, что все это случилось во время его дежурства. что два раза бросался в горящие башни, пытаясь погасить их. Впрочем, всякий раз вокруг оказывались рыцари, которые удерживали его. В тот вечер мы потерпели значительные убытки. Были потеряны башни, часть плотины. Все работы на утро пришлось начать заново. Но нет худа без добра. На следующий день до нас дошли три галеры, которые привезли нам продукты. Я возбужденно носилась по лагерю, радуясь вместе со всеми, как дурочка, тому, что привезли продукты. Мне не терпелось получить весточку от архиепископа Дебове. Если он позовет к себе, значит, бумага с моим пропуском в свободную от Висконти жизнь уже в лагере. Конечно, я далеко не бесцельно носилась по лагерю, а делала обход раненых, которых лечила накануне, чтобы проверить, как они, и сделать перевязку в случае необходимости. Король направил мне новую партию простыней. которую Катя разрезала на ровные полоски и закатывала в валики. Кажется, Людовик одобрял врачебную практику, начавшуюся стихийно и спонтанно. Но теперь раненые иногда сами собирались возле моей палатки, потому что утверждали, что те раны, что лечила я, заживали гораздо быстрее, чем те, что они лечили сами. Я им охотно верила, наблюдая не раз за тем, как они бинтуют друг друга. Я понимала, что в вопросах медицины Рыцари были необразованными малых детей. Никакого понятия о чистоте и стерильности, полное отсутствие богатого наследия греков и римской империи, просто варварское отношение к собственному телу. Будьте осторожны, Донна, предупредил мэтр Конш. Вы быстро учитесь, хорошо работаете, но я переживаю за вас. Есть люди, которым не по душе ваши способности лекаря. Вы волшебница, Донна. говорил Деверсей, когда я перебинтовывала его плечо и грудь. «Вам стоит только коснуться, и боль уходит». «Не говорите так, монсеньор, а то я и вправду поверю вам». С ранеными приходилось общаться как с детьми, отвлекать их разговорами, вопросами, шутками, уговаривать, угрожать, даже припугивать. Но результат того стоил. Если бы я делала на лечении бизнес, я бы быстро пошла в гору. Мои «клиенты» всегда возвращались и приводили своих друзей. Но надо отметить, что я старалась не вмешиваться в лечение, когда рана была слишком опасна. Не хотелось брать на себя ответственность и трепать себе нервы. Максимум, что я могла себе позволить, это зайти к умирающим в шатер, подать стакан воды или просто поговорить. Мэтр Конш безошибочно определял, когда его усилия будут бесполезны. и вызывал к обреченному священника. Когда раненые исповедовались своим духовникам, на душе им становилось легче, и мир земной уже мало волновал их. Поэтому они удивительно легко и спокойно общались со мной, словно жалея, что я не ухожу туда вместе с ними. У отца Джакома тоже было полно забот. Ему приходилось исповедовать и причащать рыцарей, и бедняга от постоянных передвижений по лагерю очень уставал. Мы разговаривали или во время исповеди, или после службы, если мне удавалось застать его в шатре. Впрочем, если священников не было рядом, рыцари исповедовались друг другу. Исповедовать друга было все равно, что перевязывать ему кровоточащую рану. Для строительства новой передвижной кошки королю пришлось попросить древесину у своих баронов. Ее снимали с галеры. На берегу уже стучали молоты. Христиане упорно продолжали строиться. Чтобы уберечь плотину и башню от огня, было решено накрыть их свежесодранными шкурами быков и коров, которых зарезали в честь прибытия галер. Был новый пир, новый праздник. Все ходили друг к другу в гости, поздравляли, угощали, пели песни и веселились. Мы отмечали собственную победу. Архиепископ дал знать, что бумаги доставлены, и завтра он отдаст мне их в руки. Праздновали в тесном кругу. Вадик пытался наиграть на лютне Венченца современные ритмы. Катя просила не насиловать инструмент. Я смеялась и подпевала Вадику. Николетта и Венченца разговаривали возле шатра, а мы бесились, понимая, что это наш последний вечер в лагере, и что завтра мы благополучно отбудем на галеры. «Ну что, Вадик, ты доволен своим участием в походе?» — спросила Катя. «Не совсем», — честно признался парень, — давая передышку лютни. «Я мечтал, что меня посвятят в рыцари. Хотел пройти через всю эту грандиозную церемонию в соборе, когда тебя подпоясывают мечом и трижды поют твое имя». «Но здесь соборов нет. А если бы тебя так просто посвятили?» «Какое в этом удовольствие?» — фыркнул Вадик. «Просто и без церемоний. Встаньте, сируилфред «Нет, меня такая процедура не устроила бы». «Ты тщеславен!» — воскликнула я. «Вовсе нет», — возразил Вадик. «Просто весь процесс очень красив. Эта церемония — полная правил и символических моментов. Я просто хотел бы увидеть все это, почувствовать на себе». «Донна Анна?» К нам в палатку вошел Досержин с корзиной, полной фруктов. «Вам это послал король. Он ждет вас у себя». Спрашивал, «Не соизволите ли прийти?» Я с готовностью поднялась, не представляя себе, что от меня могло понадобиться королю. Он впервые приглашал меня к себе в шатер. Вадик и Катя поднялись вслед, но Досержин задержал их, сказав, что король хочет говорить только с Донной. Они остались в шатре. а я отправилась через лагерь к королю. Путь был неблизкий, к тому же было очень темно, трещали цикады, кругом жгли костры. От этого я совершенно потерялась в лагере и шла наугад. Я уже начала жалеть, что не попросила Дессержина проводить меня. И почему-то вспомнила, как во время экспедиции на раскопках древнегреческого города, в которую мы ездили с нашим историком, мы передвигались по лагерю с фонариками, потому что в южной степи стояла такая же темень, как и здесь. Я вспоминала, насколько, несмотря на формальное отсутствие прелестей цивилизации, была проще жизнь в том походе. По крайней мере, смеялась я, у нас, несмотря на отсутствие горячей воды, были фонарики. Кто-то, появившись внезапно справа, схватил меня за руку. От неожиданности я вскрикнула, вернувшись из воспоминаний в суровую реальность. «Донна Анна!» — услышала я голос герцога и с облегчением вздохнула. «Это вы, герцог? Как же вы меня напугали!» «Простите, он отпустил меня и пошел рядом. Вы направляетесь к королю? Я провожу вас, если позволите». «Как хотите», — чуть холоднее сказала я, вспомнив все обиды между нами. «Донна Анна!» Я должен признаться вам, что совершил ужасный проступок. Я не исповедник, герцог, прервала я его жестом. Думаю, что только ему вы должны раскрывать свои ошибки. Только в вашей власти освободить меня от бремени тяжкого греха. Выслушайте Донна и потом решаете насколько я виновен и заслуживаю ли прощения. Я не помню, когда увидел вас впервые. Я был мальчишкой, юнцом, «Вы маленькой девочкой. Ваш кузен и мой отец были хорошими друзьями. После преждевременной кончины моего родителя ваш кузен принял активное участие в моей судьбе. Я часто бывал у вас в гостях. Каждый раз приезжал с таким чувством, будто возвращаюсь домой. Когда подошло время, я уехал в Париж, чтобы продолжить традицию моих предков и служить королю. Возвращался в свое имение только время от времени, не имея возможности посетить дом вашего кузена. И все же, спустя годы, я приехал. И дверь мне открыла удивительная девушка. Она была стройна и хрупка. Солнечный свет запутался у нее в волосах. Кудряшки спускались на лоб и плечи. Светлые глаза смотрели строго и сердито. Я был поражен, пленен. Я пропал навеки. Вы так изменились за это время. что внезапная встреча открыла мне вас заново. Вот эту встречу я помню. С нее все началось. Я не буду говорить об остальном. Это вам известно. Когда вы уехали в Италию, оставив мне на память о себе вещь, которую никогда не носили, я страдал, потому что понимал, что никогда больше вас не увижу. И тут, спустя четыре года, я встречаю вас снова, но встречаю другой и при странных обстоятельствах. Я растерян. Вы смотрите на меня и не узнаете. Вы то надменны, то добры, то резки, то ласковы. Вы всякий раз другая. Ваш муж уверяет меня, что вы не Анна. И поверьте, у меня были основания принять его утверждение всерьез. Мало того, что вы не постоянны со мной, вы еще странно ведете себя с мужем». то отторгаете его, то притягиваете. Я не знаю, любите вы его или нет. В тот вечер после той сцены во дворце мне казалось, что вы остаетесь с ним, поэтому я не смел даже подойти к вам. Теперь же вы не подпускаете его к себе, по-прежнему настаиваете на разводе, и я готов вслед за мудрецом воскликнуть, что даже Бог не понимает ту, кого создал последний. «Вы сердитесь на меня за что-то», Я готов выслушать все ваши упреки. Прошу вас, Донна Анна, скажите хоть слово. Мы неслись по лагерю. Герцог едва поспевал за мной. Я молчала. Что я могла ответить? Он все объяснил. Он просто опасался подойти ко мне все это время, потому что боялся, что я оттолкну его так же грубо, как некогда Донна Анна. Бедный, несчастный герцог все это время ревновал. а я напрасно злилась, думая, что он считает меня низкой женщиной. Да ему даже в голову не пришло осудить меня». Герцог продолжал говорить. «Дон Висконти утверждает, что вы не настоящая Донна Анна. Я признаю, что вы изменились. Кажетесь иногда странной и совершаете совершенно невообразимые поступки. Но мне уже все равно, Анна. Даже если вы не та, что прежде...» Если изменились, или хоть это невероятно предположить, вы совсем иная женщина, мне все равно. Донна, я так счастлив рядом с вами. Как я счастлив, что вы неравнодушны ко мне. Я? Вы все это время не разговаривали со мной. Я, наверное, заслужил подобное обращение. Но когда вы ударили меня, тогда на плотине, я понял, что вы переживали. Я готов снова и снова бросаться в реку, кишащую крокодилами, лишь бы вы всякий раз встречали меня так, как в тот день. Я остановилась, не веря своим ушам. Что он возомнил о себе? Я к нему неравнодушна? Да он просто вывел меня из себя своим глупым мальчишеским поступком. Вы неверно истолковали мое поведение, герцог. Однако я рада, что мы с вами выяснили все обиды и недомолвки. Если вы впредь не станете вспоминать о моем поступке на плотине, я забуду о своей обеде на вас и снова буду считать за честь быть вашим другом». Герцог понял мой намек. «Хорошо, Донна, я по-прежнему рад быть вашим другом». Он проводил меня до шатра и сказал, что подождет рядом, чтобы помочь добраться обратно. Обо мне доложили. Слуга придержал полок. я вошла. Шатер короля был большим, просторным. В нем помещался даже стол. Король сидел в кресле. Он встал и поприветствовал меня. Помимо нас в шатре был Жан-де-Жоан-Виль, короля, худой религиозный рыцарь, который вызывал у меня симпатию. Едва король поздоровался, его отвлекли, и он вышел на минуту, попросив нас подождать его так вежливо, будто мы с Жуанвилем куда-то могли уйти. Я поинтересовалась у сына Шаля, не знает ли он, по какой причине король вызвал меня к себе в столь поздний час. «Король хочет знать ваше мнение о последнем рыцаре короля», — ответил Жуанвиль. «Дело в том, что личность этого загадочного человека, который уже не раз помогал нам, очень волнует его. Все, кто видел рыцаря, утверждают, что у него нет лица». «Некоторые рыцари полагают, что мы имеем дело с демоном, который покровительствует нам». «Разве такое может быть, Сенешаль?» – спросила я. «Говорят, что некоторые демоны благоволят к человеку и даже живут среди людей, помогая им». «Бог с вами, Сенешаль, вы же образованный человек!» – воскликнула я. «Демоны не могут благоволить к людям!» «Тогда, может, вы, Донна, прольете свет на эту таинственную личность?» Входя в шатер, спросил король. «Увы, сир, думаю, что знаю не больше вашего», — покачала я головой. Король знаком удалил сыны шаля и посадил меня напротив себя. Заглядывая мне в лицо, одному ему свойственным движением, он спросил. «Донна, вы верите в предположение сыны -э шаля?» я поколебалась, но решила говорить откровенно. «Нет, Ваше Величество, оно мне кажется маловероятным». «Хорошо», — с облегчением вздохнул король. «Но как тогда объяснить, что посторонний человек так помогает нам?» «Вы спрашиваете меня, потому что он упомянул мое имя в письме, ведь так?» — спросила я. «Донна, возможно, вы видели его. Может, вы не обращали внимания?» но есть рыцарь, что заботится о вас. Сир, вы ставите меня в затруднительное положение. В голове почему-то возник анвуае, но я отмела подобную возможность. Не думаю, что я знаю этого рыцаря, но я уверена, что этот человек был с нами на Кипре. Я рассказала королю про загадочного доброжелателя, который дважды спас меня на Кипре. Рассказать про момент, когда Висконти напал на меня — оказалось куда легче, чем я предполагала. Король слушал, не перебивая. Как легко было говорить с монархом великой державы, с храбрым и благородным крестоносцем, с человеком большой доброты и участия. Невероятно, как столько качеств вмещалось в одном человеке, и еще более невероятно было то, что при этом он сохранял удивительную скромность. Оставив короля в еще большем смущении, чем он был до моего прихода, и сама весьма озадаченная таинственной личностью, что не давала нам покоя, я отправилась в сопровождение герцога назад. Войдя в шатер, я увидела, что наша компания значительно увеличилась. Помимо де Сержина, к нам пожаловала Чита де Бамон, Жофруа де Базен, Даламарш и еще несколько знакомых рыцарей. Наш приход все встретили с энтузиазмом, И мне показалось, что на нас смотрели с интересом. Еще бы. Ведь мы с герцогом совершали прогулку по темному лагерю вдвоем. Учитывая разнообразные слухи о Донне, фантазия каждого работала в своем направлении. Ну да ладно. Завтра я уеду отсюда. И пусть думают, что хотят. Главное — добраться до Домьетты и сесть на корабль в Неаполь. «Подошел к ним», — рассказывал Вадик до Базену. А Гийом Длинный Меч так странно посмотрел на меня и ничего не ответил на приветствие. Остальные тоже молчат. Не знаю, может, они считают, что я должен был уехать с ними в Акру? Они ни с кем не общаются, успокоил Вадика дебазен Его длинные пшеничные волосы, стянутые на затылке в тугой хвост, рассыпались по спине. Англичане и Гийом отрезали себя от остальных, словно презрели всех нас». Я повернулась в другую сторону. Здесь Катя и доломарш пытались вспомнить, как звучала песня Винченца, которая особенно нравилась Кате. Но, смирившись с провалами в памяти, они обратились за помощью к автору. Винченца напел им начало. Дебамон взял в руки лютню и подыграл оруженосцу. Вот если бы послушать еще раз, как играет герцог. Ведь никогда больше не услышать мне, как плачет и смеется лютня у него в руках. Из его пальцев рождаются звуки любви и страдания. Струны и воздух подчиняются ему, словно он один властитель вселенной звуков. Но я не решилась просить его спеть. А он не стал петь сам, давая возможность выступить венченце. Он никогда не критиковал игру других. Он был выше зависти. Венченца, например, он не раз поощрял и хвалил, вдохновляя молодого оруженосца, который преклонялся перед мастером. впрочем Наш вечер длился недолго. Все разошлись очень скоро, желая друг другу доброй ночи. Спокойной ночи, рыцари и оруженосцы. Спокойной ночи и прощайте.